Наталья ручей как влюбиться в дракона глава 1 о предложениях кандидатах и кризисе Когда в один безрадостный день мне стукнуло 30 я думала что сойду с ума от несправедливости мне 30 Да я ведь даже замуж выйти не успела и ребенка не родила и чувствую себя максимум на 25 а можно мне скосить хотя бы год а нельзя как оказалось С утра пораньше, не приняв во внимание предостережение «молчи, а то убьет», которое явно читалось у меня в глазах, сотрудники облагодетельствовали сувенирные лавки и наказали мой новый стол, завалив его безделушками. Но мало того, вечером они устроили грандиозный праздник с тостами о здравии и во имя, чтобы уж я точно не забылась. Отчасти такой активности способствовало, что мы работаем в ивент-агентстве и праздники «Наши направления», Отчасти, что я не просто директор, но и владелец агентства. Но в большей мере я до сих пор подозреваю месть. Элементарную месть Сонечки, нашего менеджера проектов. Она влюблена в моего секретаря Славика. Он предпочитает мужчин, о чем все в офисе знают, даже Соня. Но ей проще поверить, что я запрещаю офисные интрижки, чем что ее объект желания — гей». «Признаюсь, я едва удержалась от соблазна отомстить Сонечке увольнением. Но она хороший специалист. Это раз. И два. Я не хотела показать страха перед цифрами. Об этой фобии знали только две моих подруги — Лиля и Катерина, с которыми я и провела тот день. Они уже прошли через эту дату. Они меня понимали и были в курсе, как и что солгать в утешение, чтобы жизнь снова заиграла радугой. Тридцатилетие я пережила». и думала, что с минимальными моральными потерями. Но спустя два месяца, когда депрессия прошла, а я уверилась, что кризис среднего возраста — это чу, ерунда, да его просто нет, все выдумка, ко мне в квартиру заявился зеленый человечек с предложением выйти замуж. Увидь я его в день своего рождения, я бы молча вызвала скорую и подождала, пока меня заберут и подлечат. А так мне стало крайне любопытно поболтать с ним. узнать, почему сумасшествие задержалось. И вообще, последний раз мне делали предложение два года назад. Но мобильно я из сумочки достала, пока при памяти. «Итак», — проверила зарядку на телефоне, — «почти полная. Не на один вызов хватит, а то в городе психов развелось. С первого раза могут и не доехать. А мне важно прийти в себя до свадьбы мэра, чтобы заказ, о котором я всю жизнь мечтала, не привел к краху моего бизнеса только потому, Что ко мне в гости без предупреждения нагрянула псевдостарость с последствиями. На чем мы остановились? На том же! проскрипел зеленый человечек, сверкая желтыми глазами, и я невольно умилилась удачно подобранной цветовой гамме. Зеленое с желтым, модно в этом сезоне. На замужестве! Ах да! Я поправила диванную подушечку, перевернулась на бок, чтобы лучше видеть гостя. Диван большой, подушечка мягкая. Галлюцинации мои. Почему бы не рассмотреть с удобствами? Однако гость от моего внимания был явно не в восторге. Поморщился, что не украсило его и без того перекошенное лицо. И если моя стильная настольная лампа в виде глобуса не подводила, еще больше позеленел. Не нравлюсь я ему, видать. Эх, сдаю позиции, точно сдаю. Если уже и такие носом крутят. Крупным носом, кстати, и острым, как орлиный клюв. А взгляд желтых глаз такой выразительный, что без сомнений угадывалось одно желание. Заклевал бы. Вообще очень выразительный гость. Его бы Катерине показать. Она любитель нафотографировать все необычное, а потом устроить вечер загадок. Угадай, что на снимке. Иногда она и сама понять не могла, что там в кадр попалось. Но на выставках ее работы расхваливали. И в последнее время даже начали покупать. Покупали, кстати, активно. что позволило ей продать свою двушку в хрущевке и переехать в этот новый дом следом за мной. Позвонить ей, что ли? Пусть захватит фотоаппарат и приходит. Мартине у меня есть на тот случай, если галлюцинация исключительно для меня, и подруга начнет упрекать, что вот зря спускалась на целый этаж в девять вечера, да еще воскресного дня. Там ведь по телевизору как раз такая увлекательная реклама шла. Несмотря на сто с лишним каналов, «В последнее время по телевизору я только на рекламу и попадаю. Катерина тоже. Лиля принципиально телевизор не смотрит. О, может и ей позвонить. Правда, здесь, если что, одним Мартини не обойдешься. Во-первых, потому что Лили не спускаться, а подниматься на один этаж. А во-вторых, бутылочка Мартини на трёх современных женщин. Это нонсенс какой-то. Если бы подруги сами нагрянули, я бы развела руками, мол, извините, в гости не ждала». Что есть, то есть. А в магазин не слетаю, я, пардон, уже в домашнее переоделась и обула тапочки. А так, если приглашаешь, слетать придется, А за окном, кажется, дождь намечается. Ладно, посмотрю пока на глюк одна. А подружки, может, сами заскучают и придут. В конце концов, предложение руки и сердца, пусть даже от такого кандидата, это дело лишь двоих. Так сказать, интимное. «Да, а кандидаты-то, несмотря на мой финансовый рост, обмельчали. Предыдущий был метра полтора. И это при моем метр семьдесят шесть без каблуков. А этот вообще не выше тридцати сорока сантиметров. Я бы легко приняла его за домового, но раньше в моей квартире, новой, двухкомнатной, улучшенной планировки, такой живности не водилось. Впрочем, когда я сюда переехала, мне было всего двадцать девять, и я еще не подозревала, насколько сильно по мне ударит возрастной кризис. Нет, если не придираться и закрыть глаза на маленький рост, огромный нос, взгляд, как у светофора, худобу и цвет кожи, то, мужичок, ничего так. Волосы вот у него густые, темно-каштановые, до плеч, по всей видимости, чистые и свои. Одежда мрачная, но опрятная. Эффектный плащ с капюшоном, что настраивает на романтизм, невольно отсылая мысли к Робингуду и Зорро. Пивного животика нет, все более-менее пропорционально. Авантюрист и шутник, судя по его предложению и серьезному виду, с которым он ждет моего согласия. А тяжелый взгляд явно намекает, что отказ, как вариант, не рассматривается. И вообще, такая честь выпала, а я неблагодарная. Вместо того, чтобы броситься на шею с криками «Спаситель! Ура! Наконец-то!» разлеглась, понимаешь ли, на диване и тяну паузу. А пауза, кстати, действительно затянулась. «Ну, хорошо». С милости велась я, переживая, как бедняга воспримет отказ. «Итак, вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж?» Зеленый человечек побледнел, желтые глаза загорелись, как вспышка на фотоаппарате Катерины. «Хорошо, что у меня опыт позирования богатый. Вовремя успела зажмуриться». Человечек спрыгнул с кресла, на котором восседал, как на троне, и прохрипел. «Сумасшедшая! Какого демона ты мне сдалась?» Ну что же, похоже, как и в случае с предыдущим желающим жениться на мне. Я слишком затянула с ответом. Вот и не хотелось мне за него замуж. А вдруг так обидно сделалось, что не поленилась, встала с мягкого дивана, прошлась на кухню, открыла холодильник и достала мартини. Так, расписанный вручную бокал, с которого на меня томно взирали два оранжевых глаза — Чудом уцелевшая в холодильнике шоколадка, и через 15 минут настроение снова вернется. Я сделала первый глоток и едва не поперхнулась от ворчания сзади: Ты еще и пьешь! И такое искреннее возмущение, словно у зеленого мужичка, все-таки были на меня меркантильные планы. А тебе-то какое дело? Я больше не видела смысла изображать вежливость, поэтому не обернулась и уж, конечно, не бросила пить. Сделала еще глоток. И вообще, раз мы все выяснили, и ты не хочешь на мне жениться, может, уйдешь? Не буду против, если так же бесшумно и внезапно, как и появился. Сзади раздался тяжелый вздох, и установилась такая длинная пауза, что я почти осушила бокальчик. Обновляя Мартине, обернулась. Никуда человечек не ушел. Стоял, дышал мне в колени, сверкал желтыми глазами, сжав челюсти. Того и смотри, судорога сведет. «Или ты передумал?» Я добавила Мартине, прошла мимо человечка обратно в гостиную, прилегла на диванчик, щелкнула пультом. Зеленый гость зашел в гостиную минут через пять, но не уселся в кресле, как поначалу, а стал расхаживать передо мной, мешая смотреть рекламные новинки. «Я в шоке!» Видимо, устав полировать паркет, остановился. «Не представляю, что он будет с тобой делать!» «Насколько я не люблю драконов, но не понимаю, за что Харди такое наказание. Если бы Керопу, без вопросов, но Харди...» «Кто такой Харди?» «Тот, кто послал меня к тебе». «Наводчик, в смысле?» «Жених». «Чей?» «Твой». «Как мило! А почему я не в курсе?» Гость задрал голову вверх, рассматривая мою ультрамодную люстру, а я, хвастаясь, хлопнула в ладоши, и лампочки принялись менять цветовую гамму. «Да...» Он перевел взгляд на меня. «Не завидую я драконам». «Правильно», — согласилась я. «Толку завидовать тому, кого в природе не существует». Зеленый гость усмехнулся так мерзко, что я поюжилась, но твердо встретила его взгляд. «Ты думаешь, что драконов не существует?» «А может, лучше поговорим о моем женихе?» — зевнула. Или он такой же реальный, как драконы, и ты?» Улыбка гостя стала шире, напомнив чем-то звериный оскал. «Я бы испугалась, наверное, если бы не была уверена, что мне все это кажется». «А знаешь, это будет забавно». «Да? Пока одни обещания. Так что там с Харди?» «Да пока все спокойно. Ты же здесь. А вот когда перенесешься к нему...» «О, так это еще идти придется. А далеко?» «Я сам тебя перенесу». Смерив с нисходительным взглядом маленького гостя и представив, как он пытается меня поднять, я решила, что знакомство с Харди иностранцем не стоит человеческих жертв. «Обойдусь». «Нет», — снова гаденька улыбка, «не обойдёшься. Хочешь или не хочешь, а я всё равно тебя перенесу к нему. Я дал слово». Но я-то не давала. Твое согласие не обязательно. Зачем тогда вообще спрашивал, согласна ли я выйти замуж, только ввел девушку в заблуждение. Надеялся, что в таком очень солидном возрасте для человеческой женщины ты поймешь, что лучше договориться миром. Еще рассчитывал, что в тебе проснется женское любопытство. «И ты захочешь хотя бы посмотреть на своего жениха. Но тебя, похоже, уже давно интересует только бутылка». Он поморщился, кивнул на телевизор, где полуголые мужчины лепили шоколадное печенье, и припечатал. «И разврат!» «Хорошенькие гости, ничего не скажешь». Сначала намекнул, что я старая, потом, что я алкоголика, потом, отставив дорогой и любимый бокал, я поднялась из дивана, и нависла над зеленым самоубийцей. «Знаешь что?» бесцеремонно схватила его за капюшон и, несмотря на сопротивление, подтащила к балкону. «Кажется, ты засиделся». Упирался он усиленно, скалил крупные белые зубы. Но я была сильно зла. Это раз. И два. Галлюцинация перестала мне нравиться. Одно дело, когда кто-то, пусть маленький и безобразный, появляется, чтобы якобы на тебе жениться, И совсем другое, когда перед тобой расхаживает нечто размером с плюшевую игрушку и сыплет оскорблениями. «Прощай!» Я вытолкала человечка на балкон, закрыла дверь и шторку подвинула, чтобы не видеть, как он водит руками и что-то шепчет, словно колдун недоделанный. Но вот, можно еще позволить себе бокал мартини, надеть наушники, включить музыку с шумом моря и отдохнуть». «Заслужила». Но только я с чувством выполненного долга направилась с бокалом на кухню, услышала, как за спиной медленно и противно открывается балконная дверь. Чёрт, наколдовал все таки Так, где мой мобильный? Кажется, пора вызывать скорую. Хотя, когда скорая приедет, у меня не будет возможности просмотреть эффектное шоу. полет с четырнадцатого этажа. А так хочется в этот ранее спокойный и тихий вечер чего-нибудь зажигательного. Обернувшись, посмотрела на настойчивого гостя, представила, как будет развиваться его черный плащ, и, не дав времени высказать все малоприятное, что успел обо мне сочинить, предусмотрительно поставила бокал на столик, подошла к человечку и почти привычно схватила за капюшон. «Не надумал жениться?» — дала маленький шанс спастись. «Какого демона?» — зашипел он, клацнув зубами в опасной близости от моего запястья. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Я оборотень!» Услышав это заявление, я без сожаления открыла балконную дверь, зашла внутрь и вытянула руку с зеленым мужичком в распахнутое окно. «Если ты оборотень!» — посмотрела в желтые сверкающие глаза. «Отпускаю тебя к твоим приятелям-драконам!» Мужичок извернулся, глянул вниз и завопил скрипучим голосом. «Оборотни не летают!» «Мне жаль!» — солгала я и разжала пальцы. Но оборотень ухватился за мою руку ногами и как по канату начал ползти к плечу. К его несчастью, у меня две руки, поэтому я быстро прекратила его гимнастические упражнения и снова покачала костлявую тушку над городской пропастью. «Даже демоны видят, я хотел по-хорошему!» — проскрепел он, но удивительно сопротивляться прекратил. Сложил важно руки на груди и обернулся ко мне. «Я — маг. Никто, тем более женщина, не смеет так со мной обращаться. Твои прикосновения мне более двухсот лет». «О, будь уверен, ни одна женщина в здравом уме не прикоснется добровольно к такой спесивой развалине». «Что?» «Да», — кивнула, глядя в выпученные глаза. «И даже такая, солидного возраста». — припомнила оскорбление. — Ты сам пришел. Сказал, что у тебя есть интересное предложение по поводу женитьбы. Закружил наивной девушке голову обещаниями. — Наивной? Девушке? — Решай, — я качнула человечка над городской пропастью. — Сам уйдешь или помочь спуститься? — Это какая-то ошибка, — пробормотал тот, уткнувшись себе в грудную клетку. — Ты не можешь быть, Саинте Харди. «Но отх никогда не ошибается». Аутх? Он уже занят», — буркнул человечек. «К счастью, приличной и действительно девушкой». «Всё, ты исчерпал лимит оскорблений. И вообще, через балкон к приличным девушкам, а я, да-да, не смотри так, отношу себя именно к таким, в гости не приходят». Я разжала пальцы, отпуская в полёты человечка И его капюшон. Смотрелось и правда эффектно. Плащ так мило развивал ветер, полет все длился и длился, а потом. Шмяк! У меня благодаря компьютерам и другой современной технике не самое лучшее зрение, поэтому показалось, что черный плащ словно растворился на асфальте. Обошлось. Я все же немного переживала, вдруг это все по-настоящему, и вдруг мне не померещилось, а так. «Отдельная палата в дорогой клинике для меня все таки предпочтительней, чем бесплатная камера в полицейском участке. Но алиби я себе решила обеспечить. На всякий случай». «Так, телефон со мной. Набираем». Алиби немного поторговалась и сказала, что зайдет через пять минут. А мне этого времени как раз хватит, чтобы нарезать сыр, который еще в прошлом месяце выслали родители из Голландии. Вспомнить, что у меня со дня рождения сохранилась бутылка грузинского вина, и, тем не менее, этого времени не так много, чтобы я успела допить мартини одна. Я только начала приготовление, когда раздался звонок. Похоже, Катерине, как и мне, не терпелось избавиться от трезвости. «Иду, иду!» Я щелкнула замком, распахнула дверь и застыла. На пороге, скрестив руки, стоял взлохмаченный зеленый человечек. Ну что, так лучше? – спросил он. Нет, кажется, мне становится хуже, – честно призналась я. Почему? Удивленно сверкнули желтые глаза. Я же пришел через дверь. Ах, ну да, в прошлый раз он зашел через балкон, как инопланетянин, расселся в моем кресле и выдал сшибательную фразу. Ну и чего так смотреть? И в обморок от счастья падать тоже не надо. У меня интересное предложение, и чем скорее ты оценишь, что я к тебе пришел сам лично, тем скорее выйдешь замуж, тем более, что тебе давно пора». Потом был мой отказ, проводы неудачливого свата через балкон, и вот явление номер два. «Жив-здоров? Разве что взъерошенные волосы да пыльный капюшон напоминают о недавнем полете? Хотя, по-моему, и в глазах, и в словах чуть больше уважения, чем первоначально». Намекнул, что раз зашел через дверь, значит перевел меня в статус приличной, и даже позвонил. Добавил мужичок, протискиваясь мимо меня в коридор. Дверь закрылась, хотя я к ней и не прикасалась. Сквозняк, наверное. Ну, склонив голову, гость в упор посмотрел на меня. Долго еще будешь ломаться. Давай соглашайся и отправляемся. Куда? К жениху твоему. Пусть он с тобой мучается, а я уже... «На пятьсот лет вперед налетался. Не дома скворечник, не старухи, а свистки, не коты, а лизуны, не девушки, а...» Он замолчал, встретившись со мной взглядом, и поправил капюшон за спиной. «Я, кстати, не просто так здесь разговоры разговариваю, а жду, когда ты примешь единственно правильное решение. Согласна или нет?» «Нет». «Ну, тогда пусть Харди не обижается. Мне надоело быть деликатным». Человечек махнул рукой, и мой коридор начал растекаться перед глазами. Показалось, что куда-то сбежали лампочки с потолка, и мгновенно потемнело. Потом кто-то украл паркет, и я начала проваливаться в гудящую бездну. А потом меня начало затягивать в невидимый водоворот, как бывало иногда после трех бокалов вина. И я опустилась на колени, чтобы мир перестал вращаться. Судорожно сжала телефон в руке. «Нет». Номер в таком состоянии не наберу, но вот убить свою личную галлюцинацию напоследок, может, со второго раза получится. Под согревающий душу крик я все-таки провалилась в ждущую темноту. Бесспорно, сегодня самое оригинальное предложение о замужестве из всех, что я получала.